Глава 10. Председатель колхоза «Свет коммунизма» Виктор Фролов сначала не понял, зачем мне нужен инспектор ОБХСС, но когда я намекнул, что хочу пригласить его в новый путь, да побыстрее, то с удовольствием устроил нам с Курочкиным встречу в сжатые сроки. Видимо, боялся, что я передумаю. Я бы, может, и передумал, судя по отзыву Фролова. Курочкин сансанович хоть и явно ответственный, но не самый приятный в обиходе человек. Но выбирать у меня возможности нет, да и время тратить не хочется. Эти жадные сволочи, еле на его кудла, Жаре я пока не знаю всех имен, и так успели навариться по самое горло. Первая наша встреча с Курочкиным прошла в колхозе у Фролова. Последний предложил нам поговорить в своем кабинете, а сам тактично вышел. Я же удивился тому, что мой тезка, оказывается, очень молод. На вид ему лишь чуть больше тридцати. Еще и гладко выбрит, да одеться иголочки. Я удивился, что встретить он меня решил не в форме, ну, прямо столичный модник. Даже странно для такой должности и тех эпитетов, которыми его наградил Виктор. С другой стороны, надеюсь, он и правда такой, что без мыла в любую щель пролезет. Мне нужно, чтобы все воры из моего колхоза отъехали далеко и надолго. Они испуганно затаились. Прослушав первую часть моего рассказа, он сразу уточнил не совсем понимаю, почему вы сами не подняли документы и не обратились в милицию. Я глотнул чай, заботливо приготовленный для нас помощницей Фролова, и принялся объяснять, стараясь сразу ухватить все детали. Я бы с удовольствием так и сделал, но есть нюанс. И имя ему — Огурцов Аркадий Васильевич. Я ни секунды не сомневаюсь, что за столько лет они свою схему — Хорошо откатали. И даже если я возьму их прямо на месте преступления, то это будет мое слово против их. Конечно, не исключено, что после моего обращения в органы здесь бы весь колхоз перетрясли и нашли необходимые доказательства. Но сколько бы я потратил на это времени, неизвестно. Да и неизвестно, может быть, у Огурцова есть подвязки среди местных сотрудников тоже. Вы же у нас в области человек чужой. Непредвзятый и, судя по тому, что я слышал от товарища Фролова, идейный и радеющий за наше общее дело. Закончив эту длинную речь, я сделал еще один глоток из кружки и внимательно наблюдал за реакцией инспектора. У того сразу глаза загорелись. Хороший знак. «Оборотень в погонах, значит? Интересно. Но ну, ничего». Я быстро эту шайку разгоню. Вы уж не сомневайтесь. Ждите в среду. Закончу с делами здесь и сразу к вам. Я невольно улыбнулся. Похоже, надеждам Фролова сплавить его пораньше сбыться было не суждено. Мы с инспектором крепко пожали друг другу руки. Я поблагодарил его и вернулся в колхоз. А в среду, ближе к обеду, он, как и обещал, уже приехал в новый путь. «Ну Но что?» Давайте сразу к вашему ветеринару. Как его зовут? Тупин Владлен Викторинович. Курочкин покачал головой. Такое имя хорошее, идейное, а человек подлец. Я пожал плечами, и мы поехали на молочную ферму. И да, заведующего, конечно, тоже надо сразу. Будем смотреть акты, которые он подписывал. Если надо, скотомогильник раскопаем но, надеюсь, обойдемся без этого. Мало ли, какие бактерии оттуда полезут, не хватало еще какую эпидемию вам тут устроить. Но вы, если что, помалкивайте». Я полностью с ним согласился. Дальше мы обсудим... Дальше мы обсудили с ним список подозреваемых. Но когда прибыли на место, то начался оформенный цирк. Стоит сказать, что Ерина на месте вообще не оказалась. Как мне объяснили работники фирмы, он уехал на день рождения Гурцова в Красную Зарю. Меня, конечно, в известности он даже и не думал поставить. Вот падла. Я давно подозревал, что он, пользуясь своим положением, начальника, себе несанкционированные выходные организовывает, помимо тех, что на бумаге. Но до этого ему как-то удавалось не попадаться. Честно говоря... Я немного сомневался в манере курочки навести расследование столь открыто, но очень быстро понял, что в этом человеке есть что-то, что заставляет людей буквально цепенять. Он так наехал на тупина, что на секунду мне стало его жаль. Мы подняли всю документацию, где стояли подписи ветеринара и заведующего фермой, даже без самого Ерина. И буквально за каждого теленка, списанного как «падеж» за последний год, Сансаныч устроил ему максимально жесткий допрос. ладлен Викторинович краснел и бледнел, но держался до последнего. А потом в один момент инспектор резко встал и кивнул мне. — Зовите Палаткину, товарищ Филатов. На этом моменте с лица Тупина сошли последние краски горе ветеринар даже задрожал что не укрылось от взгляда курочкина и тот добавил в отличие от этого дурака она согласилась сотрудничать со следствием и получит меньшее наказание подождите несмело начал он пересохшими губами что то хотите сказать товарищ тупин у вас есть несколько минут ровно столько сколько понадобится товарищу председателю чтобы привести сюда вашу подружку, Антонину Васильевну?» Я оставил их вдвоем, напоследок удивившись, что Курочкин за нашу недолгую дорогу до молочной фермы, похоже, успел запомнить фамилии имя отчества всех подозреваемых. Когда я вернулся вместе с Палаткиной, Тупин уже сидел с убитым видом, пряча лицо руками, а инспектор что-то записывал у себя в блокноте. — Уведите его, — брезгливо покосился он на ветеринара, — но проследите, чтобы далеко не ушел. Я кивнул и делегировал эту задачу поджидающему за дверью Андрею. А сам остался смотреть на то, как инспектор теперь раскручивает свою новую жертву. К ее чести она продержалась даже дольше тупина, но зато потом ее прямо прорвала. Женщина начала биться в настоящей истерике, из которой единственное, что я сумел разобрать, так это... — Да я и денег-то почти не видела. — Так, подачки! Это все Огурцов! — говорил. — Если скажу кому, то на меня все и повесят. ручкин слушал все это соскучающим, практически каменным лицом, и только время от времени вставлял короткие, но точные реплики — направляя полубесвязный поток сознания Палаткиной в нужное русло. Так буквально через несколько минут мы узнали еще несколько действующих в этой истории лиц. А когда всплыла фамилия Овчинникова, Ильича, я даже не удивился. Но так даже лучше. Я бы вообще всех лодырей и рукожопов собрал в мешок и выпнул нахрен из колхоза. Так что то, что у меня появился законный повод избавиться хотя бы от части из них, уже победа. Вытащив из Палаткина все, что можно, Курочкин попросил, чтобы подозреваемую тоже где-нибудь закрыли под чьим-то присмотром. Главное, не в той же комнате, где сидел Тупин. То же самое он попросил проделать с Овчинниковым. С ним он даже говорить пока не стал, решив, что... Важнее сейчас взять Ерина с Огурцовым, пока они еще в блаженном неведении того, что происходит. По мнению инспектора, так с ними будет легче работать. Так что я быстро подбросил его в правление, где он сделал пару звонков начальству, и уже через пару часов из Калуги прибыл целый наряд милиции, вместе с которым Курочкин и поехал на задержание Огурцова. Несмотря на то, что сарафанное радио быстро разнесло весть о праздновании дня рождения Аркадия Васильевича Огурцова, двери его дома оставались открытыми лишь для избранного круга лиц. «Черный москвич» припарковался неподалеку от входа. С недовольным лицом из машины вылез сын елена а следом и другие члены семьи. «Лицо посчастливее сделай. Мы на празднике Они на поминках, — сделал замечание Борис. — Могли бы и без меня поехать, — ответил молодой парень. — Еще чего. Чтоб Шурин и не приехал, пошли внутрь. Сестра уже давно нас ждет. Ненавижу это болото. Едва уловимым шепотом пробормотал сын. Дядя Митя, едва передвигая ноги, подошел к дому участкового. Сняв свою кепку, которая уже как много лет назад выцвела, Он с удивлением осмотрел дорогущий автомобиль. Изначально его приглашать никто и не планировал, но музыкант из Калуги в самый последний момент отказался ехать, сославшись на проблемы со здоровьем. Чтобы совсем не остаться без живой музыки, Огурцов попробовал позвать на праздник музыкантов из колхоза, но откликнулся только пожилой гармонист. Радость старика быстро сменилась печалью, ведь участковый подметил, что приглашен только музыкант, но никак не его жена. Как объяснил Аркадий, в его доме и без того мало места. К тому же свой день рождения он всегда предпочитал проводить исключительно в семейном кругу. От этой новости его супруга пришла в бешенство. Старуха тут же схватила первое, что попалось ей под руку, и замахнулась, но бить не стала то ли ей стало жаль и без того кривую сковороду то ли решила пощадить мужа понимая что тот не смог бы отказать участковому здравствуйте подбежала к машине жена ерина вы на праздник пожаловали а что не видно он подмигнул женщине и взяв в руки гармонь что все это время висело на шее сыграл веселую мелодию отлично вас как раз «Заждались внутри? Проходите!» Она открыла дверь москвича и достала несколько восек с продуктами. Дядя Мити отошел на несколько шагов, но, почуяв манящий запах колбасы, словно зачарованный, обернулся. В увесистых сетках помимо докторской, сервелата и других мясных деликатесов также находились и бананы с различными сладостями. «Вот так аромат стоит!» — задачен обратился к женщине он. Но та сразу поняла, что он имеет в виду. «Из Москвы везли. Специально к празднику. Вы заходите, сейчас нарежем и на стол поставим». Почувствовав невероятный прилив сил, старик побежал следом за ней. Небольшой стол был полностью заставлен различными блюдами и закусками. У дяди Мити сразу глаза разбежались, ведь такого разнообразия он никогда не видал. Взяв на пробу кусочек колбасы, старик мысленно посчитал присутствующих и, остановившись на цифре двенадцать, потянулся к гармоне. По комнате начала разноситься звонкая мелодия всем знакомой песни, заставив присутствующих хлопать в ладоши и подпевать. — Довольно? У меня тост! — он остановил жестом музыканта и встал. — Желаю долгих лет жизни, исполнения всех желаний и, конечно же, семейного счастья, особенно деток. Внуков хоть в этом году дождусь! Дочь Ерина, засмущавшись, прижалась к плечу Огурцова. Сам же именинник широко улыбнулся и, чокнувшись со всеми присутствующими, выпил залпом рюмку водки. Обычно он старался не увлекаться алкоголем, ведь из-за работы участкового его в любой момент могли вызвать, но именно сегодня мужчина сделал исключение. За очередной песней никто и не заметил, как неподалеку от дома остановился автомобиль, из которого вышла целая делегация. Сначала нежданные гости попробовали открыть дверь, но та оказалась заперта. Услышав громкое пение, они решили обойти дом. — Аркадий, там ходит кто-то? — кивнула в сторону окна жена. — Кто? Все свои здесь уже. Может, поздравить? Зашли соседи? — предположил едва обменяемый Огурцов. — Не похож он на соседа. Молодой, голова бритый и одет хорошо. — Сидите, я сам схожу, посмотрю. — вмешался в разговор Ерин, готовясь развернуть домой очередного колхозника. — Он с улыбкой подошел к двери, но, открыв ее, тут же испуганно застыл в проеме. «Инспектор ОБХСС!» Ирин прекрасно знал, кто перед ним стоит. Страх сковал его тело, ведь он понимал, что нечист на руку. «Добрый день! Чем обязаны визиту?» Вглядываясь в хмурое лицо Курочкина, пробормотал он. «Мы за вами пришли». — холодно ответил инспектор. — Ваш зять тоже с нами поедет. — Что случилось? Вы не можете нас вот так просто? За неприятным разговором Елен узнал, что вся его преступная схема раскрыта. Причем внезапно. И он прекрасно понимал, что теперь вместе с зятем уедет надолго, но лицо перед инспектором все же пытался сохранить. — Борис Эдуардович! — «Мы вас ждем!» Еле набернулся и увидел Огурцова вместе с дочкой. Девушка помогла невменяемому муженьку передвигаться. Вот и все. Все виновники в сборе. Теперь уже бывший заведующий молочной фермой колхоза «Новый путь» понимал, что он не в силах повлиять на ситуацию, и последнее, что он мог бы сделать, так это достойно уйти по крайней мере, тихо и в тайне от гостей. Они непременно обо всем узнают, но хотя бы не так, не на виду у всех, да еще и в наручниках. — Ты иди, доченька, передай маме, что мы уедем ненадолго, дела возникли. Натянув улыбку, обратился к девушке Ерин. — Уезжайте? Но ведь у нас праздник, — возмутилась она. Инспектор недовольно закатил глаза и кивнул своим напарникам. Елена тут же схватили. Дочь с ужасом прикрыла рот руками, не в силах сдвинуться с места. Двое здоровенных мужиков направились к огурцова. Я не дамся вам так просто! Вы не имеете права! — закричал тот и молниеносно побежал к дальней комнате. Пока Елена уводили в машину, его дочь буквально осыпала инспектора вопросами, но... Тот не спешил отвечать. «Где он?» — сухо произнес Курочкин. Девушка молча указала на нужную дверь. На шум прибежала жена Бориса Эдуардовича. Стоило женщине увидеть происходящее, как до нее сразу дошло что к чему. Она схватила дочь за руку и потянула в комнату к гостям. товарищи огурцов, открывайте. Мы дважды просить не будем», — приказал через дверь инспектор. — Вы даже причину не называете. Так дела не делаются. — Ищение социалистической собственности. Это вам ни о чем не говорит? Товарищ Ерин во всем признался и вам советую. Прямо из двери раздался громкий выстрел, заставив инспектора отскочить от нее подальше. — Живым? — Не дамся! А ну, пошли вон! — закричал, что из силы пьяного огурцов, ухватившись за припрятанное ружье. Выстрел заставил гостей подскочить со стульев. Часть из них выбежали из дома, другие же с криком повыпрыгивали из окон. Только дядя Митя непоколебимо сидел за столом, продолжая наслаждаться едой. Этого старого хрыча от пельменей и селедки под шубой мог оторвать только выстрел из танковой пушки. Да и то это не точно. Особенно, когда еще и кусочки сервелата так волшебно тают во рту. Жена Гурцова подбежала к двери, за которой прятался муж, и принялась истошно умолять его открыть. Возвращаться с трупом Курочкину не хотелось, поэтому он занял выжидающую позицию. Кто знает, вдруг у нее получится. Если нет, то придется идти на крайние меры. Спустя двадцать минут клятв о вечной любви девушка впала в отчаяние и умоляла своего мужа не убивать себя. Но Огурцов ее успокаивал, заявляя, что в ружье был один-единственный патрон, который он потратил сразу же. Стоило инспектору услышать эти слова, как он тут же дал команду своим людям, и те выломали дверь и отволокли никчемного пьянчугу в машину к Кьерина. Дядя Митя продолжал сметать со стола все, что видел. Казалось, что звонкие крики Огурцова лишь подзадоривали старика. Он набил карманы конфетами и пробормотал. — А неплохой праздник получился. Жаль, тамаду с конкурсами не привезли. Пожилой гармонист, наконец, выглянул в окно. Хотя... Предвкушение нового назначения было для товарища Антоненко настоящему сладостным всего-то надо подставить этого филатова и вот уже василий дмитрич заезжает в новый кабинет где непременно будет дефицитный японский кондиционер дайкин и еще одна комната в которую можно попасть из ложного книжного шкафа а в этой комнате как и у многих ответственных товарищей обязательно найдется место для двуспальной кровати. А это значит, что, наконец, будет место для их встреч с Лидочкой, молодой очень горячий, аспиранткой из Темрязевки. Узнав, что товарищ Елен сейчас что-то отмечает вместе со своим зятем Огурцовым, Антоненко решил, что все складывается очень удачно. Оба интересующих его товарища сейчас в одном месте и наверняка хорошо разогреты. Разговор обещал пройти как по маслу. Каково же было удивление и злость Антоненко, когда он приехал на место и увидел, что и Ерина, и Огурцова вывели под белые ручки из дома и садили в милицейскую машину. Чертыхнувшись, Василий дмитрич велел водителя ехать в Калугу. Надо разобраться, какого хрена сейчас произошло, а главное, что с этим делать.